«Вера. Никогда не думала, что буду искренне радоваться присутствии Киры. Девчонка выздоровела, значит, сегодня мы будем сидеть вместе, без навязчивой компании Марины и Олеси. Этим днем Егора не будет. Об этом парень сообщил вчера во время нашего затянувшегося прощания. Завтра у его команды серьезная игра, поэтому накануне тренер гоняет их до изнеможения. Забегаю в просторный холл и направляюсь в сторону гардероба. Мои очки снова запотели, доставляя ненужные хлопоты. «Ну, наконец-то!» Кира хватает меня за локоть, привлекая к себе внимание, пока сдаю свой пуховик гардеробщице. Идем скорее!» Улыбаюсь, когда вижу Федотову. Оказывается, я дико скучала по этой экстравагантной девчонке. На Кире надеты короткая расклешенная черная юбка и черные колготки с кошачьими мордами а волосы вплетены чёрные перья, болтающиеся у самого лица. «Привет, Чингачгук, черное перо. Хочу!» «Круто, да? Быстрее давай!» Тянет за свитер, не дождавшись моего ответа о ее спорной крутизне. «Куда?» Хватаю номерок и успеваю мимолетно бросить на себя взгляд в зеркало. «Откуда мне по-прежнему улыбается одуван в очках? Мрак!» «Кира тащит меня к стендам, у которых толпится народ!» За чужими спинами мне ничего не видно. Но уверена, что там происходит что-то важное, раз возник такой всеобщий ажиотаж. Федотова прёт, как танк, расталкивая студентов и волоча меня за собой. На нас кто-то шикает, я отдавливаю парню ногу, а меня в ответ кто-то толкает в плечо. Таким образом мы добираемся до стендов и невысокой урны, расположенной на стуле. В эту коробку, похожую на избирательный ящик, Ребята поочередно бросают листки и отходят, давая возможность сделать это другим. «Гляди!» Кира тычет пальцем в плакат, прикрепленный к стенду красными кнопками, который гласит. «Приглашаем студентов экономического факультета на бал, посвященный дню рождения нашего любимого института, который состоится 4 декабря в 18.00 в актовом зале. В 21.00 мы выберем «Короля и королеву» по направлениям этого учебного года. Просим проголосовать за выбранного кандидата из списка претендентов на звание вечера, Опусти ваш бюллетень в избирательную корзину. Всем участникам желаем победы, до скорой встречи. Но удивляет меня не само объявление, а то, что в этом списке с какого-то перепугу оказывается моя фамилия. Я уже за тебя проголосовала. Довольно, сообщает Федотова. «Что?» – носом утыкаюсь в яркий плакат, пахнущий свежей печатной краской. «Ну уж нет!» – поворачиваюсь к Кире. «Чья это инициатива?» – зачем-то ору на девчонку, расплывающуюся блаженной улыбкой. «Я своего согласия не давала!» «Не буянь, Илюхина!» – рявкает на меня Кира. «Ты сама не понимаешь, как тебе повезло, это же так престижно!» «Представляешь, тебя выбрали в кандидаты на звание королевы!» «Да ты только вслушайся в эти слова!» Заговорщицкий понижает голос Федотова. «Ты станешь еще популярней!» «Да не нужна мне такая популярность!» Выдергиваю свой локоть, который зажали два прощавых первокурсника, и пробираюсь сквозь толпу на свободу. «Это твой шанс уделать местную диву, если ты не заметила!» «То Карина в этом списке тоже есть!» Догоняет меня Федотова и идет вперед спиной. Ты сейчас в кого-нибудь врежешься, предупреждаю подругу. Я не собираюсь никого уделывать. Кира, мне это не нужно. От ярости внутри все кипит. Несказанная наглость без разрешения выдвинуть мою персону на какой-то глупый конкурс. Не буду участвовать в подобном безобразии. Не буду и все. После пар пойду в студенческий комитет на ару. И потребую исключить меня из списка «Да, так и сделаю». Ну, может, и не наору, конечно, это я погорячилась, но потребую уж точно. «Какая же ты вредная, Илюхина!» Привередливо хмыкает Кира. «Я уже маме позвонила и попросила на четвертое никого в салон не брать». Обиженно шмыгает носом Федотова. «Резко торможу, что она сделала?» «Кира, ну зачем?» Я сбавляю свой воинственный тон. Смотрю на девчонку, печально поджимающую губы, с образовавшимися капельками слез в уголках глаз. Ну какая же я и правда мерзкая личность. И за что мне дана такая подруга, я ведь не заслуживаю. Подхожу к Федотовой и обнимаю подругу за плечи. Прости. Это значит да? Оживляется девчонка, хитро на меня поглядывая. Так это был хорошо инсценированный спектакль. «Это значит, я подумаю, но это не точно!» Злобно добавляю. «Ты невыносимая шантажистка, Кира!» «Кто молодец? Я молодец!» «Кто лучший уговорщик мира, Федотова Кира?» Услышав за спиной, оборачиваюсь и смотрю на выплясывающую ацтекский танец девчонку. «Пошли уже, уговорщик, черное перо!» Хохочу и беру подругу под локоть. После пар мы прощаемся с Видотовой и я собираюсь домой. Прохожу мимо пестрых призывных плакатов и решаю заглянуть, кто находится в списке претендентов из парней. Практически все фамилии мне ни о чем не говорят, кроме двух – Чернышева и Бестужева. От прочтения второй ёкает сердце и заходится бешеным ритмом. Вот такая странная реакция моего организма на всего лишь знакомую фамилию. Мы не виделись вчера, а я уже скучаю. Жду не дождусь завтрашнего дня, чтобы скорее увидеть парня, от которого замирает дыхание. Захожу в туалетную комнату, делаю личные дела и мою руки. Слышу, как хлопает дверь и оборачиваюсь на звук. Карина Дивеева смотрит на меня, не мигая. На ее лице столько отвратительных эмоций, что мне становится страшно. «Что-то ты так побледнела, Илюхина!» Злорадно шипит Карина. «Испугалась, что ли?» «Надеюсь, ты успела сделать свои мокрые делишки, чтобы вдруг не случилась неприятная оказия». Ее слова пронзают острыми стрелами, и я слышу, как в ушах начинает долбить пульс. Стоит на признаться, но мне жутко. Потому что то, какой хищной походкой Карина движется на меня, не обещает мне ничего хорошего. «Я тебя ненавижу, Илюхина!» Жалчно выдавливает из себя Дивеева и толкает меня в сторону окна. Ударяюсь поясницей о подоконник, но совершенно не чувствую боли. Мое внимание сосредоточено на злобленном лице Карины и ее движениях. Я хочу предугадать заранее планируемые ею маневры, чтобы в следующий раз она не могла застать меня врасплох. «Ты отобрала у меня все: парня, подругу и популярность! Но корону я тебе не отдам!» «Какого чёрта ты полезла в этот конкурс? Строишь из себя невинную овечку, когда сама являешься настоящей овцой!» Брыжет ядом блондинка. «Думаешь, стала такой привлекательной?» «Ты как была нищебродкой, так ею и останешься!» Я не успеваю ничего ей ответить, как Дивеева срывает с меня очки и бросает их на кафель. Пелена перед глазами не дает возможности видеть. Но зато я отчетливо слышу скрежет стекла, когда злобленная одногруппница наступает на мое искусственное зрение и со всей силой давит подошвой. «Королевой остаюсь и буду я!» Она уходит, громко хлопнув дверью. «Я не плачу, нет, это, наверное, дождь». Опускаясь на корточки, шарю по грязному полу рукой. Нахожу оправу без обеих дужек и вожу ладонью, чтобы собрать остатки. Чувствую резкую боль, в нос ударяет запах крови. Подношу пальцы близко к носу, но не могу ничего разглядеть. Дотрагиваюсь свободной рукой до ладони и ощущаю в ней осколок стекла, болезненно врезавшийся в кожу. Я не плачу. Нет, это все еще дождь. Держу под струей ледяной воды руку, смывая кровь. Адский щиплет и мне не видно, остановилась ли она или все еще течет. Сжимаю губы, глубоко дышу, держусь из последних сил. В туалет заходят две девочки, и я прошу их найти в моем рюкзаке салфетки. Наматываю их на ладонь, крепко зажимаю в руке разбитую оправу. И как ежик в тумане на ощупь выхожу в коридор. «Вера». Замираю. «Что случилось, Вера?» Голос Артема Чернышова заставляет опомниться и встрепенуться. «А вот сейчас я плачу, да». Позволяю себе слезы, не боясь выглядеть жалкой и непонятой. Парень поднимает мою перевязанную ладонь и шумно выдыхает. «Ты порезалась!» Киваю. «Давай помогу до медпункта дойти». «Не нужно, Артем, спасибо. Но если ты мне поможешь забрать вещи из гардероба, я буду тебе очень благодарна». Раскрываю ладонь, в которой удерживаю остатки оправы и показываю парню. Я разбила очки случайно. «Вот чёрт!» Удивляется Чернышов. «Фигово, давай я тебя отвезу домой. Я на машине». Его слова звучат искренне. «Нет, Артем, спасибо, не нужно. В моих ушах до сих пор звенят упреки Карины о том, что я отобрала у нее парня». «Вера, не говори ерунду, как ты собираешься добираться?» «Это правильный вопрос. Но мне сейчас хочется просто убежать от всех. Где твой номерок? Жди здесь». Он убегает за моими вещами. Не хочу никуда с ним ехать, но понимаю, что без очков я как без рук. Хотя сейчас я действительно без рук, точнее, без одной руки».